Парисады редута трещали от мороза. В ночной тишине раздавались звуки выстрелов. Это лопались лиственничные бревна. И хотя большая русская печь топилась круглые сутки, тепло недолго держалось в жилье. Игольчатый иней светился в углах комнаты и на косяках дверей. Он казался розовым от отблеска жаркого огня в печи. Светлоглазый Егорыч, начальник Михайловского редута в Русской Америке, сидел за большим столом и, поминутно снимая нагар со свечи, заполнял страницу в книге о приезжающих в редут по служебным делам. Книга эта в то же время была и дневником жизни редута. Егорычу давным-давно следовало бы сделать записи, но он ленился. Вот уже два месяца прошло с тех пор, как новый человек появился в жилье. Все это время он бродил по тундре и в редут приходил только для того, чтобы разобрать свои бумаги. Разговаривал приезжий мало, и Егорыч, человек разбитной и словоохотливый, сначала даже обижался на него. На вопрос о том, что нового в Новоархангельске, гость ответил, что он не знает ничего, так как столица Русской Америки покинул давно и бродил все это время то по берегам Колышинских проливов, то у Челькута, то по глухим тропам китайского полуострова. Начальник Михайловского редута пытался было расспросить его о цели этих скитаний, Но тот не захотел пускаться в лишние разговоры, и Егорыч лишь вздыхал, в который раз перечитывая врученную ему бумагу. В ней предписывалось оказывать новому человеку всевозможное вспоможение, давать провианты всякие припасы, находить для приезжего знающих проводников, обеспечивать ему средства передвижения, невзирая на время и расстояние. Судя по всему этому, приезжий должен быть важной птицей. Но в то же время он даже не носил флотской формы, а в бумаге именовался просто «лицом, временно состоящим на службе и распоряжении у российско-американской компании». Все это сбивало с толку и мучило Егорыча. Старогояжный охотский подштурман – Чувствовал, что этот новый для него человек Лицо далеко не простое И уж, наверное, из флотских И Егорыч, поскрипывая гусиным пером Прилежно выводил в книге Михайловского редута 1842 года Прибыл в редут, не имеющий чина Лаврентий Алексеев Загоскин с особой бумагой от господина главного правителя российских колоний на островах и твердой земле Северо-Западной Америки. Немного подумав, Егорыч дописал, «Для испытания натуры сих мест». Это выражение ему очень понравилось. Оно, как ему казалось, звучало красиво, веско, как бы приоткрывала завесу тайны, за которой скрывались подлинные занятия пришельца. Куда хочет идти он в такой мороз? Отказался от лыши собак, сказав, что лед на Квихпаке свободен от снега. Упрямец. Ему нужно идти обязательно руслом реки. Приказал разбудить себя, как только начнет светать. а пока спит на широких нарах в углу бревенчатого зимовья, и пар от его дыхания клубится над ним. Нужно будить этого молчаливого, загадочного человека. А мороз звенит за окном. Вот опять раздался короткий выстрел. Лиственница треснула от мороза. В такую пору за полисад не выгонишь и собаку. Егорыч перекрестился, вспомнив о замерзшем индейце. Ведь и загоскин видел все это своими глазами. Дня три назад к стенам редута примчалась собачья упряжка. На нартах с полозьями из мамонтовой кости стоял неподвижно человек, закутанный в меха и плащ из лосиной кожи, облепленный сверху обледеневшим снегом. Снежная кора блестела на солнце, Поблескивал и голубоватый ствол ружья, крепко зажатого в руке индейца. Егорыч первым подбежал к нартам. Собаки тяжело дышали, высунув языки. Их слюна замерзала на лету, падая на сугроб, подобно каплям стекла. Начальник Михайловского редута несколько раз окликнул индейца. Тот молчал. Тогда Егорыч взял его за плечо. Удивительно легкое тело Покачнулась и рухнула вдоль нарт. Раздался легкий стук, как будто упала длинная промерзшая полено Индеец был мертв. На Аляскинском морозе на ветру он не смог сдержать бег собак. Они мчали его сквозь белые равнины, пока сердце человека не остановилось. Тело, завернутое в лосиный плащ, похоронили, вернее, водрузили привязанном к доске между вершинами двух лиственниц за стеною редута. Михайловский редут стоял на небольшом острове. Неподалеку от него велись голубые рукава устья Квихпака, так назывался Великий юкон Остров Михаила — ледяная тундра, поросшая карликовыми березами. Земля оттаивает здесь летом лишь на три дюйма. Дальше идут слои вечной мерзлоты, а потом наздреватая вулканическая почва. Тело индейца нельзя было предать земле. Голубая лавина рассвета подошла к бастионам Редута. В начале полярного утра Загоскин встал. Это был высокий человек лет тридцати. Он посмотрел при свете печи на толстые карманные часы и громко щелкнул крышкой. «Пора выступать!» Поверх меховых одеяний и лосиного плаща Загоскин надел походную сумку, пристегнул к поясу пистолет и компас, толкнув плечом обледеневшую дверь, он вышел из жилья. Было уже так светло, что различался труп индейца, качавшийся как маятник, Между лиственничными стволами ваш благородие, на погибель идете Сказал егорч указывая на тело индейца Да еще пешком Обождали бы до весны Сердитесь, не сердитесь А в книге я записал, что вы насчет мороза Упреждены были Время не ждет, Егорыч «Да можно без благородия. К тому же я и чины лишен. Ну, индейцы готовы?» И он крикнул что-то по-индейски, постучав в окно хижины, где жили промышленные. «Вам виднее, Лаврентий Алексеевич», — сказал Егорыч. «А Кузьма с Демьяном сейчас оболокутся и выйдут». «Да вы более на Кузьму надеетесь. Он все же дольше среди русских жил». Доглядывайте за ними. Беда с этими индианами-новокрещенцами. Не ровен час копье в спину всадит. Когда ждать вас? Что в Новоархангельск отписать? Напиши. Бывший флота лейтенант Загозкин выполняет приказ компании. «Егорыч, а ежели что со мной произойдет, Пусть отпишут в Пензенскую губернию. Погляжу, не замело ли чертеж. Легко ступая по звонку мастикленевшему от ветра сугробу, Загоскин подошел к стене редута. Под самым палисадом, чтобы не замело снегом, на снежном откосе был изображен грубый чертеж. Бывшие аманаты, новокрещены Кузьма и Демьян, боясь колдовской силы карандаша, начертили на сугробе обломком кости Юкан, его рукава, границы залива Нортон. При этом индейцы объяснили, что Палисад надо считать великими горами, там истоки Квихпака, а скат сугроба — с падом реки в море. Вот единственная карта похода. Аманаты-заложники Когда они все трое вышли из ворот Редута и миновали заиндивившие бастионные пушки, над тундрой занялась багровая заря. Безветрие и холод. Сугробы покрыты свежим легким снежком. Под ними плотный, как литое железо, пласт давнишнего снега. Шаги бесшумны. Новокрещены несут на спинах припасы, Мешки пельменей солениной из Новоархангельска, мясо, чай, похожий на камень хлеб, леденцы, которые плотнее свинцовой пули. Путники вошли в рябиновую рощу. На деревьях висели алые грозди, пощаженные птицами. Загоскин невольно протянул руку к запорошенной снегом ветке. Ветка вырвалась... осыпав его искристой пылью. Чёт нечит, загадал он и снова потянулся за яркой гроздью. Пересчитав ягоды, он улыбнулся и сунул гроздь в сумку. Вспомнился пензенский сад, покрытый плесенью забор, кольцо калитки. Суждено ли ему возвратиться к рябинам отчизны?